С утра прикатили неожиданные гости — Филипп Филиппович с Ваней и с ними девица Нина Зайцева. Ваня Ключник собрался готовить большой воскресный обед и попросил у Губина разрешение привести на подмогу деревенскую девку Галину, которая по загадочному стечению обстоятельств оказалась студенткой-заочницей того самого филологического факультета, где в прошлом учился Ваня Ключник. Губин не придал этому значения, но ему не понравилось. Как девка Галина при разговоре то и дело прислоняется к нему грудью или боком. Так ловко у нее выходило, что уберечься не было никакой возможности. Губин предупредил. — У нас тут девушка не дом свиданий. Здесь больной человек помирает. Никакого шума, никаких громких песен не может быть. Впрочем, ваш кавалер все это понимает, в случае чего он за вас и ответит. Ваня Ключник после вчерашнего неудачного увольнения был предельно собран. — Не извольте сомневаться, гражданин начальник, ежели она только пикнет, я сам ее придушу. И увел хохочущую подругу на кухню, откуда сразу же донеслись истошные женские вопли. С приездом гостей двухэтажный загородный дом ожил, распахнул окна и зазвенел человеческими голосами. Настя была этому рада, потому что возня с гостями, хлопоты по их устройству отвлекали от грустных мыслей. Особенно ей интересно было познакомиться с Ваней, о котором она много слышала, но увидела впервые. Он напомнил ей того Алешу, с каким она встретилась несколько лет назад. Не такой красивый но стройной, подвижный и с внимательным, властным взглядом. Не по годам на чем-то сосредоточенной, на том, что внутри, а не вне. Она показала Ване комнату с балкончиком на втором этаже и сказала, что отныне эта комната принадлежит ему, и он может жить здесь сколько пожелает. Отчего такая привилегия? Насмешливо спросил Иван, — Вы сын Федора Кузьмича. У моего мужа не было ближе человека. Иван сразу почувствовал, какое грозное обаяние от нее исходит, и попытался воспротивиться. Меня вообще-то мать уговорила поехать. Вот послала Алексею образок. Настя чинно приняла иконку с позолоченным ободком, посмотрела на юношу так, словно заглянула ему в душу. — Вам нет нужды, Иванечка, придумывать какие-то тайные колкости. — Мы с вами поладим без всяких затей. Алеша всегда говорит о вас, как о сыне. — Значит, у меня уже трое отцов, — усмехнулся Иван филип филиппович отправился в спальню колесши и провел с ним полчаса вышел удрученный встретил вдовкина который с четырьмя пивными банками направлялся на веранду сели рядком на диване вдовкин поделился пивом спросил как впечатление да что тут скажешь видно какая то важная пружина в нем перебита по человечески жалко конечно но с другой стороны что с другой стороны После шестидесяти лет Филипп Филиппович заметно погрузнел и приобрел неспешную повадку сановитого ученого. Род занятий, о котором школьный математик пять лет назад и помыслить не мог, наложил на него своеобразный отпечаток. Он часто теперь задумывался посередине какой-нибудь незамысловатой фразы. Вдобавок взял привычку стряхивать пепел сигареты в ладонь, а после сдувал его на пол. Видите ли. Я вот так иногда прикидываю, зачем мы, ну вот вы, Евгений Петрович, да и я тоже, зачем во все это втянулись? Ну, то есть в то, что у нас сейчас принято называть бизнесом, предпринимательством и так далее. И прихожу к выводу, что главным образом от страха остаться на обочине жизни. А проще говоря, подохнуть с голоду под забором. Михайлов — совсем иное дело. Он в броне родился и с бивнями. Сколько я его знаю, ему все было нипочем. Зверюга и только. Как говорится, не стой на дороге, сомнет. Но вот броня малость подоржавела, бивни притупились и проклюнулась из самого нутра. Нечто мягонькое и деликатное, то, что от матушки с батюшкой перекачано в генах. Я больше того скажу вам, Евгений Петрович. В нем сейчас истинное, натуральное естество наружу пробилось. А могло ведь и не пробиться. Так что же, жалеть бедолагу или радоваться за него? Ну, любопытно другое. Заметил Вдовкин, которого утренние порции спиртного всегда настраивали на философский лад. А от этого, как вы изволили выразиться, зверюги, оказывается, зависят сотни человеческих судеб, в том числе отчасти и наши с вами. Отсюда забавный вопрос. Если в Михайлове пробудился, по вашим словам, человек, то нам, следовательно, по теории равновесия предстоит напротив. Дальнейшее озверение. Нехорошо шутить, надулся Филипп Филиппович и банку с пивом отставил. За свою особу вам, полагаю, опасаться нечего. денежками ты вас Михайлов снабдил на десять жизней. Денежками, да, но не в них счастье, профессор. Опять ведь придется приноравливаться к новым обстоятельствам, А я уж, по совести сказать, как-то пригрелся возле Алеши со своей бутылкой. Нынче пахана менять, как новую семью заводить. Содержательную беседу нарушила Нина Зайцева. Уже давно она бродила в одиночестве по дому, приглядывалась, при этом старалась казаться незаметной. Иван всего три дня, как вернулся домой, насупленный и раздраженный, и все три дня она с него пылинки сдувала, а когда собрался на дачу к Михайлову, с воплями билась у его ног, лишь бы не бросил, лишь бы взял с собой. Ваня смилостивился, взял, но предупредил. Если как-нибудь она себя скоромно, неприлично проявит, то больше с ней возиться не будет, а передаст с рук на руки губину. Нина поверила. Самолюбивый мальчик-несмышленыш, которому запудрить мозги все равно, что конфетку съесть, на ее глазах превратился в мужчину, от которого веяло сладким могильным холодом. Нина лишь уточнила, что значит «любимый» — проявить себя скромно. На что Иван коротко ответил. — Не наглей. На страшного Губина она уже наткнулась в гостиной во время своей экскурсии по дому. Он сидел в кресле с газетой в руках, и когда она сунулась в дверь, тут же поманил ее пальчиком. Нина подошла цыплячей походкой, скромно скрестила руки на животе. «Вынюхиваешь — Вынюхиваешь? — спросил Губин. Вот тут с ней чуть не случился малый грех. Но привычная в ларечном обществе к побоям, она себя превозмогла. — Я с Иваном приехала, — сказала она. — Хотите у него, спросите. Губин несколько секунд внимательно ее разглядывал поверх газеты. — Это было его ошибкой, — заметил Губин. — Но ее нетрудно поправить. — Я преданная. — Неизвестно для чего, — призналась Нина. — Я при нем как собака. Губин отпустил ее небрежным мгновением руки. На веранде, увидев добродушного Филиппа Филипповича и Вдовкина, Нина так обрадовалась, что без разрешения бухнулась на стул, с опозданием сообразив, что, возможно, именно этот ее поступок Иван посчитал бы неприличным. — Мужчины, — сказала она неожиданным басом, — спасите несчастную девицу, дайте ей тоже пиво. — Ой, тут все так непривычно! — Я тут как в лесу. Вдовкин протянул ей банку, которая была у него захоронена в кармане. — Давайте у девушки поинтересуемся, — весело обернулся к Филиппу Филипповичу. — Она нас рассудит. — Скажи, красавица, тебе какие мужчины по душе? Крутые, как Михайлов, или вот такие, как мы, застенчивые и незлобивые? — Я Ваню люблю. — Полещука. Он меня сюда и пригласил. Здравствуйте, Филипп Филиппич. Вы меня узнали? Я ведь Ванина невеста. Ближе к вечеру прорвалась гроза. Эпицентр ее сгустился над дачным поселком, и минут сорок подряд без устали по дому колотили молнии, но ни разу точно не попали. Зато у двух сосен за оградой верхушки срубило, как лазером. В гостиной было шумно, чадно, оживленно. Ужин удался на славу. Ваня-ключник целого гуся запек в духовке и подал его с яблоками. С острой приправой из зеленых слив приготовил по рецепту из кулинарной книги «Дюмаца». Деревянская девка Галина, наряженная в расписной сарафан и с белой наколкой на черных волосах, прислуживала за столом с какими-то затейливыми шутками-прибаутками, и даже суровый Филипп Филиппович не удержался от того, чтобы не ущипнуть ее за бочок, после чего Ваня Ключник шепнул ему на ухо, что готов обменять красивую ядреную девку на собственную вольную. Больше всех радовался за столью Алеша. Ему нравилось, что собралось много народу, все добрые знакомые, и он то и дело к кому-нибудь обращался с радостным возгласом, но не все ему отвечали. — Мишенька! — окликнул он Губина. — Ты что же мало кушаешь? Положи салатика. Вкусный салатик-то. Его Настя сама готовила. Правда, Настенька? Вместо того, чтобы отозваться на дружеский привет, Губин как-то так чудно нахохлился, что стал совершенно похож на черного таракана. — Эй, Ванюша! — веселился дальше Алеш. А ты почему не выпьешь водочки? Тебе можно с устатку. Ты же взрослый мужчина, правда, Настенька? Иван ходил с Ниной на дальнюю лесную прогулку, недавно только вернулся, промокший, выпачканный в глине, и, видно, до сих пор не пришел в себя, был в каком-то глубоком оцепенении. Подобно Губину, он ничего не ответил, и это было даже неучтиво, но Алеша ничего не замечал. Вдруг посреди трапезы он решил продемонстрировать гостям, какой он атлет, отодвинулся от стола и начал отжиматься на руках, упираясь в подлокотники кресла. Лицо его мгновенно побагровело, посинело, но он пыжился, тужился, и светлая улыбка едва проскальзывала сквозь набрякшие веки. Кончилось богатырское упражнение плохо. Не внимая Настиной мольба, где-то на двадцатом отжиме он потерял равновесие и вместе с креслом обрушился на пол. Да так хряснулся головой о паркет, что слышно было, пожалуй, на дальних постах. Губин в одиночку поднял его на руки, как младенца, и, смущенно похохатывающего, отнес в спальню. Собственно, на этом ужин и закончился. Над домом, как над всем российским миром, нависла густая, дурная, свинцовая оторопь. Через неделю нагрянул Кутуйбек. Этого визита нельзя было избежать. До осторожного горца, разумеется, дошли слухи о том, что крест невменяем и никакой надежды на выздоровление нет. Эти слухи старательно поддерживал и распускал Грум. С каждым днем они становились все ужаснее. Грум умело дожимал занедужившего конкурента, проделывая это не без изящества. Какому-нибудь крупному вратиле из региона секретно сообщал, что на имущество бедного придурка наложен арест, и прокурор Москвы подписал постановление о начале уголовного расследования. Но лично он, грум, в это не верит. Во всяком случае, сделает все возможное, чтобы уберечь от позора своего близкого друга и, ну вы же знаете, нареченного сына покойного Юлизара Суреновича. Но худой конец постарается поместить несчастного в хорошую психиатрическую клинику, чтобы от него хоть на время отвязалась прокуратура. Особенно впечатляли собеседников размеры взяток, которые якобы уже отслюнил сердобольный грум — пять миллионов долларов. Кто-то верил, кто-то нет, но для тех и других было очевидно, что звезда влиятельного наследника благовистого закатилась. За Кутуйбеком стоял Кавказ с его судьбоносными нефтяными артериями, с его богатейшими рынками сбыта, с его, в конце концов, прекрасным географическим расположением. Поэтому расторжение с ним делового партнерства могло привести к непредсказуемым роковым последствиям. Серго извивался ужом, оттягивая время, поставляя Кутуйбеку самые обнадеживающие сведения — Но терпение горца все же иссякло, и он заявил, что либо ему устраивают личную встречу с кунаком Алешей, либо он начинает переговоры с Иннокентием Львовичем. Требование было справедливым, бизнес не терпит долгих проволочек, в нем споткнувшихся соратников добивают, как раненых лошадей. Надо было рискнуть, и Серго после серьезных колебаний, посоветовавшись с Филиппом Филипповичем и Губиным, Пошел на этот риск. К визиту Кутуйбека Алеша достаточно окреп и по дому уже передвигался с одной палочкой. Его приодели в серый выходной костюм, усадили в кресло в гостиной, и он, предчувствуя большую неожиданную радость, поглядывал орлом во все углы. Вдовкин сделал ему последнее наставление. — Прошу тебя, Алеша, соберись хотя бы на полчасика. — Куда я должен собраться? С готовностью отозвался Михайлов. «Приедет Кутуйка, наш друг. Ты его слушай, и больше ничего. Покажи, какой ты опять сильный, умный. Хорошо?» Алеша самодовольно заулыбался. «А он не будет меня пугать. Пусть только попробует. Настя же будет с тобой, и я тоже. И Миша спрячется за дверью. Бояться нечего». Кутуйбек очень свирепый доверительно сообщила леша у него такой кинжал он развел руки в стороны насколько хватило кинжал у него губин отберет на улице вдовкин посмотрел на настю но та отвернулась к окну она еще вчера высказала все что думает об этой затеи если им с губиным сказала она доставляет удовольствие выставлять ее мужа на посмешище Она попробует защитить его собственными силами, и напрасно они надеются, что у нее ничего не получится. Настя произнесла целую обвинительную речь, на которую Губин коротко ответил. Успокойся, Настя. Ему это не повредит. Настя смирилась, но не потому, что не могла противостоять Губину, а потому, что в действительности не понимала, от кого следует защищать Алешу. Кутуйбек, как заведено, прибыл с помпой на трех иномарках и в сопровождении эскорта мотоциклистов. В дверях его встретила Настя. — Кутуйбек, ты знаешь, Алеша любит тебя и высоко ценит вашу дружбу, но он болен, ему нельзя волноваться. Кутуйбек церемонно поцеловал ей руку, жадными очами охватив всю целиком. — Зачем нервничать, дорогая? Я привез ему добрые вести. При виде Кутуйбека Алеша самостоятельно поднялся из кресла и протянул навстречу обе руки. — Кутуюшка, брат! Видишь, я уже без костыликов. Горец заключил его в объятия, похлопал по спине, отстранился и заглянул в глаза. — Щекотно, Бек! — захихикал Алеш. Кутуйбек уселся в кресло напротив. Ваня-ключник подкатил столик с угощением. Вино, фрукты, шоколад. Настя опустилась на стул рядом с Алешиным креслом. Вдовкин устроился в углу со своей суверенной бутылкой массандровского портвейна. «Рад видеть тебя в добром здравии, брат», торжественно начал гость. «Теперь оторву язык сплетником. Алеша прыснул в кулачок, но тут же нахмурился. — Не надо, брат. Это ведь очень больно, когда отрывают язык. Настя поспешила разлить по рюмкам коньяк, одну подала Алеше, который с удовольствием ее понюхал и, дернув рукой, расплескал на колени. — Мне врач разрешил, разрешил, — доверительно сообщил он гостю. — Правда, Настя? — Да, милый, конечно. Выпей немного ради праздника. Кутуйбек переводил горящий взгляд с алёши на его жену, произнес не по-восточному короткий тост. «Чтобы в этом доме не умирала любовь. За тебя, брат! За тебя, Кутуйбек!» Гость обернулся к Вдовкину. «И за тебя, Евгений Петрович, все знают о твоих заслугах!» «За тебя, Геноцвале!» — отозвался из угла Вдовкин, поднимая бутылку. Он взял за обыкновение после четырех часов пить исключительно из горлышка. На Алешу глоток коньяка подействовал мгновенно. Он беспокойно завертелся в кресле, счастливо улыбаясь, и видно было, что готов выкинуть какой-то номер. Настя нежно погладила его руку. — Хочешь яблоко, милый? — Хочу. Настя потянулась к столику, но Алеша ее опередил. — Подожди, Настенька, ну подожди немного сейчас покажу фокус кутуйчик не знает меня Ваня научил смотри кутуйбек он протянул открытые ладони на одной лежал желтый полтинник потом сжал кулаки спихнув денежку в рукав открыл ладони сунув их кутую под нос смотри смотри завопил в полном восторге видишь нету монетки а где она где Вдовкин в углу обреченно вздохнул. — Хороший фокус, — сказал Кутуйбек, — и я рад, что ты его мне показал. — Но теперь поговорим о делах, если ты не очень устал. Алеша хитро сощурился. — Хочешь, объясню тебе фокус. Это очень просто. Ты тоже сможешь показывать, ну, когда немного потренируешься. У Вдовкина, правда, не получается, но у него терпения не хватает. Потом, брат, отмахнулся Кутуйбек с понимающей улыбкой. У нас будет время для фокусов, когда решим, как поступить с Грумом. Надо позвать Ваню Ключника. У него получается даже с большим железным рублем. Позовем Иваню. В чем проблема? Не было заметно, чтобы Кутуйбек нервничал. Напротив, он был странно внимателен. Но сперва о Груме. — Он предлагает хорошие условия. Давай будем откровенны. — Ты веришь ему? — Маленький, круглый, потный, — хихикнул Алеша. — Похожий на черепашку-ниндзя? — Он коварен, как тарантул. Темной яростью полыхнул взгляд Бека, и Алеша испуганно прижался к Насте. — Как тарантул? — повторил он завороженный. — Это плохо. Я не знал. Вдруг лицо его озарилось пророческой догадкой. — Нечего бояться, Бек. Миша Губин на дворе. Он его сюда не пустит. Бек скользнул косым оком по замершей Насте, подмигнул ей. — Я тебя понял, брат. В Таджикистане нарывается на неприятность Рустам Бай. Он твой старый должник. Отдай его мне. «Бери!» — Алеша обрадовался, что может оказать гостю услугу. Слова из него посыпались, как из автомата. «Все бери, кутуй, все мое твое! Хочешь дом, хочешь деньги, хочешь Настю?» «Поедешь к Беку, Настенька?» «Смотри, какой красивый, усатый! За меня не волнуйся, за мной Ваня Ключник приглядит. Да я уже сам все могу делать. Георгий Степанович обещал, на празднике плясать будем?» Только не помню, на какие. На какие праздники, Настенька? Помнишь, доктор обещал? — На Рождество, милый. — Вот! — Алеша гордо поднял палец. — На Рождество! В углу Вдовкин забулькал остатками портвейна, растроганный кутуйбек заметил. — За тебя, Алеша, пьем. — За твою щедрость, за твое великое сердце. «Аллах Акбар!» Но выпить вторую рюмку Алеша не успел. Слишком большое напряжение его надломило. Жалобно захлюпал носом, прикрыл прозрачные веки и мгновенно тихонько засопел, задремывая, как засыпают малые дети, посреди шумной веселой игры, падая на руки матери. «Не будит Жигита, Настя! Не надо!» С неожиданной лаской в голосе пробормотал Кутуйбек. Поднялся и деликатно, мягко ступая по половицам, покинул гостиную. В соседней комнате ждал Губин. Поднялся навстречу настороженный, быстрый... — Что скажешь, Бек? — Все врали шакалы. — Здоров, Алеша! Век проживет! Губин заподозрил, что глумится горец. Уж больно рожа паскудная одели поговорили о всем поговорили алеша верный кунак ты тоже добрый кунак губа приезжай в кавказ с алешей ой гулять будем ты еще кавказа не ходил сам тебе покажу обязательно приедем кутуйбек шутливо ткнул его перстом в живот никогда губин не видел сурового вспыльчивого горца в таком игривом настроении, — подумал в недоумении, — успел накуриться, что ли? Проводил гостя до машины, Кутуйбек обнял его на прощание, доверительно шепнул, — береги Алешу, брат. Ему цены нет. Кавалькада рванула с места, врубив сирены и мигалки, ошарашив мирный поселок праздничным всплеском, — Губин вернулся в дом, Вдовкин и Настя сидели в гостиной, вид у них был остолбенелый. — Ну что? — спросила Настя. — Уехал? — Тоже чокнулся, Бек, — лаконично ответил Губин. — Вы ему что-то в коньяк подсыпали? Настя грустно призналась. — Алеша ему дом подарил, и меня в придачу. А -а -а, тот он такой довольный умчался. Алеша спит? Не знаю, сказала Настя. Я вообще ничего про него теперь не знаю. Как помочь ему, ребята? Ему не поможешь, заметил Губин. Как бы он сам нам всем скоро не помог. Вдовкину эта мысль понравилась. Тонко замечено, одобрил он. Гляди-ка как на одном человеке свет клином сошелся. Уму непостижимо. — Да, — согласился Губин. Он был воином. Без него, как без счета в сбербанке. Настя вспыхнула от мгновенного гнева. — Он не был. Он есть. Так до сумерек просидели, словно в блаженном забытии. Потом на кухне истошно загомонила деревенская девка Галина, А это значило, что вместе с Ваней Ключником они приступили к приготовлению ужина.